Глава двадцать пятая. Первая помощница. Валерий. Маша, полное любопытство, отпустила меня с рук. Я медленно двинулся следом за ними с Таларисом, стараясь не привлекать внимания и оставаться незаметным. Но невольно засмотрелся на местную растительность, роскошные цветы с их яркими оттенками и на редких насекомых, мерцающих в лучах заходящего солнца, Они казались мне совершенно необычными и завораживающими, а еще так и тянули мою звериную сущность поохотиться и непременно попробовать эту летающую гадость на вкус. От этого желания аж живот сводило, бороться с ним выходило с трудом. Тем не менее, все мои мысли были заняты Машей и эльфом, бесцеремонно взявшим мою девушку под руку. А Вот же ушастый гад, беззвучно сорвалась с губ, И острые уши эльфа заметно дернулись, словно уловили каждое слово. Я давно заметил, что Таларис ведет себя странно. Слишком любезно и с неизменной интригующей улыбкой на губах его нельзя было оставлять с Машей наедине. Он увлекал ее бесконечными рассказами, подводя к тяжелые двери мастерских по изготовлению венков, и в моей груди закипала злость. А еще беспокойство потому что стоило Маше за этой самой дверью скрыться, как эльф подал слугам сигнал рукой. Я надеялся успеть проскользнуть за ним следом в дверной проем, но не успел. На меня накинули сеть, связали по рукам и ногам, после чего вытряхнули в заготовленную клетку. Я дотянулся до затвора, но выбраться не получалось. Хотелось кричать, ругаться, только я понимал, что не смогу позвать на помощь, не выдав себя. Неужели Таларис обо всем догадался, вот и решил устранить соперника? Узнать ответ на этот вопрос хотелось так же сильно, как и выбраться из проклятой клетки. Когда старый хромой эльф, держа клетку со мной в одной руке, вышел за ворота священного ордена и направился к высокому старинному мосту, под которым шумела горная река, я ощутил, как по моей мохнатой спине начал стекать холодный пот. Что если ему приказали кинуть клетку с моста? Тогда звать на помощь будет уже слишком поздно. В этот момент я послал к черту всю конспирацию. «Пожалуйста, не делайте этого. Выпустите меня. Я человек, хоть сейчас и в теле зверя. Вы совершаете ошибку. Помогите!» Взмолился я, но старик даже не сбавил шаг или делал вид, что не слышит. Я не прекращал попыток достучаться до него, Схватился лапами за решетчатую дверцу в надежде выломать замок. Только моих сил в зверином обличье было недостаточно. Еще и вокруг, как назло, никого. Кричи, не кричи. Страх все больше сжимал мое крохотное звериное сердце, но больше всего я боялась навсегда потерять Машу. Вот уж не думал когда-то, что на пороге смерти все мои мысли окажутся заняты Савушкиной. Даже сейчас я постоянно думал о нас с Машей, А еще о том, как откручу этому наглому эльфу уши, едва выберусь отсюда. Мы уже почти добрались до моста, когда неподалеку послышалось девичье пение, и прямо из леса на нас вышла молодая ухоженная эльфийка с небольшим кожаным чемоданчиком. Ее длинные светлые волосы были аккуратно собраны в косу, выпущенные передние пряди мягко обрамляли лицо, ее наряд, подчеркивающий грацию, Не походил на те, в которых ходили служительницы ордена, но направлялась она определенно туда. Девичьи глаза сияли добротой, в них же сквозила решительность. Как только я заметил ее, в надежде закричал ⁇ Пожалуйста, помоги мне, он хочет меня убить ⁇ Эльфийка остановилась, возрившись на старика с клеткой во все глаза, будто не поверила услышанному. И тогда я повторил. «Ну же, помогите, еще немного, и он бросит клетку с моста». Девушка была удивлена происходящим, а вот старый эльф снова никак не отреагировал. Его гораздо больше раздражали мои метания в клетке и то, что я ее раскачивал. «Ты умеешь разговаривать?» «И не только», — заверил я, готовый для своей потенциальной спасительницы на любые подвиги. «Так ты поможешь или нет?» Долго уговаривать эльфийку не пришлось, и даже строить жалостливые глазки. Я и так прекрасно знал, как действую на женщин в этой пушистой шкуре. Им всем только дай волю, загладят до смерти. Встав на пути старика, девушка принялась что-то показывать ему жестами, и тот, наконец, поставил клетку на землю, покрытую слоем снега. «Он что, глухой?» «Да вы издеваетесь», — не сдержался я. «Да уж», Долго бы я его такими темпами уговаривал, ровно до тех пор, пока не полетел бы с моста прямиком в пропасть. А вот эльфийка оказалась на удивление хороша в переговорах. Со стороны казалось, что они о чем то спорят или торгуются. Языка жестов я не знал и не мог разобрать ни слова. Закончилось все тем, что девушка распахнула свой кожаный чемоданчик, и будто ценный трофей выудил из него упаковку ватных палочек с каким-то знакомым логотипом. Я даже глазам своим не поверил, но нет, это были именно они, обычные ватные палочки из нашего мира. И старик с суровой физиономией, еще минуту назад готовый меня прикончить без всяких сомнений, так обрадовался, что поскорее спрятал подарок за пазуху и убрался во свояси. Вот и ладненько... Обрадовалась девушка, присев возле моей клетки и внимательно меня разглядывая, а я все никак не мог прийти в себя. Это что же выходит? Что вся моя жизнь обошлась в каких-то 100-200 рублей? Или почём у нас нынче ватные палочки? Да и зачем они этому старому глухому эльфу уши прочистить? А главное, откуда эти ватные палочки взялись у самой девчонки? Но все это потом. Сначала нужно было выбраться из клетки. Как тебя зовут? спросила Эльфийка, игриво наклонив голову. Валера, как же давно я не слышала этого имени? улыбнулась она и протянула к моему носу ладонь. А ты хорошенький? Ну вот, что и стоило доказать. Ей знакомо мое имя, а значит она бывала в нашем мире. А еще у этой Эльфийки такая же жмакательная зависимость, как и у всех остальных. Только дай до моей пушистой шорстки добраться. А как к тебе обращаться? Не оставлял я надежды с помощью этого нового знакомства выбраться на свободу и поскорее вернуться к Маше. Сильвия. Красивое имя. И кто ты такая, Сильвия, раз отправлялась в орден? Ты не похожа на других служительниц. Для них ты слишком яркая и независимая. Так и есть, засмущала Сильфийка. Я первая помощница королевы по красоте и скоро вернусь вместе с ней обратно в королевский замок. «Ты владеешь магией и сможешь открыть этот замок». «Смогу, но не сейчас. А теперь сиди тихо, а то и до утра не доживешь. Предостерегла она, подхватив клетку, и направилась к воротам. «Если кто-то здесь желал тебя убить, лучше ему не знать о том, что мне удалось это предотвратить». Сильвия быстрым шагом свернула в незаметный коридор и прошла по зданию тайным ходом, чтобы вместе со мной не попадаться никому на глаза. Оказавшись в ее покоях, первое, на что я обратил внимание, — это множество косметики, блестящих флаконов и коробочек, расставленных по полкам. Внутренне я готовился объясниться с ней, рассказать, что я не просто говорящий енот, а оборотень. Но девушка, едва поставив клетку на пол, поспешила на зов колокольчика. «Ты куда?» — недоумевал я, бросив взволнованный взгляд на окно. Солнце почти село. И моя тревога за Машу усиливалась. Таларис мог затянуть ее в свои сети, и это пугало меня еще больше, чем предстоящий оборот. Я сейчас не шуми, отозвалась Сильвия с другого конца комнаты и вышла за дверь. Время было на исходе, и не шуметь вряд ли получилось бы. Мое тело начало трансформироваться, прутья клетки впивались в кожу, сердце колотилось от страха, еще немного И меня просто разрезало бы на части. Я заскрежетал зубами от боли, и в какой-то момент страх сменился решимостью. «Я должен вырваться. Должен. Сейчас самое время». Напряг мышцы, используя свою силу, и клетка поддалась. Под моим напором она буквально разорвалась, и я встал в полный рост. Образовавшиеся на теле порезы и ссадины начали затягиваться на глазах, как только я преобразился в человека. Да чего же здорово быть неуязвимым, конечно, если это дар, а не проклятие с оговоркой и мелким шрифтом. Теперь я снова был человеком, готовым к борьбе. Взволнованное сердце оглушало ударами. Маша оставалась где-то там, в компании подлого эльфа. И инстинкты подсказывали, что нужно срочно действовать. Но сначала было бы неплохо раздобыть штаны. Полной решимости я заглянул в шкаф. Там меня встретили разноцветные платья с рюшами, и я тут же закрыл его обратно, даже мысленно не пытаясь что-то из этого на себя примерить. Огляделся по сторонам и тяжело вздохнул. Да уж, занесло меня к первой помощнице по красоте. Все в этих покоях было настолько девчачьим, что от розового рябило в глазах. Шаги за дверью заставили меня ускорить мыслительные процессы. Стянув с кровати лёгкое стеганое покрывало, я обмотался им на манер римского императора, и как раз в это время в комнату влетела Сильвия. «Ты как здесь, пушистик? Уже соску?» Девчонка не успела договорить. ее взволнованный взгляд метнулся в сторону разорванной клетки с окровавленными местами прутьями, а затем замер на мне, став от чего-то еще и испуганным. «Ты что сделал с Валерчиком?» Гневно подперла она кулаками бока. «Пожалуйста, только не кричи!» — выдал я и не сдержал глупой ухмылки. Уж больно все это походило на сцену из какого-нибудь идиотского фильма. «Что там обычно по жанру дальше бывает?» «Ах, да, конечно. После моего предупреждения она как раз должна завизжать во всю глотку». Сильвия действительно приготовилась орать, но едва успела набрать воздуха в легкие, как я оказался рядом, и закрыл ладонью ее рот знаю грубо вышла и не очень вежливо ведь она мне жизнь спасла как никак но и выбора у меня не оставалось ты ведь узнаешь мой голос пожалуйста закрой глаза и прислушайся это я я и есть валерчик просто когда садится солнце я снова становлюсь человеком об этом я и пытался тебе сказать до того как ты сбежала распахнутые от ужаса глаза пришли в движение и эльфийка часто часто заморгала я сейчас медленно уберу руку ведь ты не будешь кричать уточнил на всякий случай и она охотливо закивала а потом сам не знаю как так вышло или просто я был не очень аккуратен выпуская сильвию из импровизированного захвата я всего-то и скользнул ладонью по ее удлиненному уху а оно возьми да отвались сердце ушло в пятки Крови не было, а что там вместо уха осталось под ее выпущенными из прически прядями, сразу было не разобрать. «Прости, прости, я сейчас», — ринулся поднимать отвалившееся ухо с пола, и она вместе со мной. «Не надо, я сама», — пыталась остановить меня Сильвия, будто опасалась, что я раскрою ее тайну, но мне под руку уже попался кусок довольно мягкой резины под цвет кожи в форме остроконечной ушной раковины. Кажется, что-то похожее в нашем мире носят фанаты фэнтези на свои тематические вечеринки. Но что это искусственное ухо делает здесь, я не очень понимал. «Отдай сюда!» Выхватив его из моих рук, Сильвия испуганно оглянулась в сторону двери и тут же вернула эльфийское ухо на место. А еще стыдливо раскраснелась. «Так ты не эльфийка, а такой же человек, как и я». «Не такой же. Сам признался, что ты оборотень» недовольно фыркнула она в мою сторону, но голосить уже не собиралась что ж теперь когда я узнал ее тайну, наши счеты сравнялись неужели все эти эльфийки вокруг одаренные магией не заметили подмены в своих рядах, а сама королева которой она прислуживает, но я не торопился с вопросами работа в продажах и опыт ведения переговоров научили меня тому, что сначала следует заслужить доверие клиента и только потом торговаться. Сейчас была моя очередь для откровений, и я опустился на край кровати рядом с растерянной девчонкой, которая явно не понимала, что ей теперь со мной делать. Я был таким не всегда. «Даже так?» — не скрывала она своих сомнений. «Да, совсем недавно я был обычным человеком, пока по нелепой случайности вместе со своей коллегой не попал в ваш мир, и все, чего мы хотим. Это найти возможность вернуться домой. Странно, но новость о попаданцах из другого мира девушку ничуть не удивила. И где же она, твоя коллега? В этот самый момент, вместе с интендантом короля, Мария должна быть на экскурсии в мастерских, где изготавливают священные венки». Вот как, призадумалась Сильвия. Из чего бы ему ее туда везти? Наверняка твоя коллега молода и хороша собой. Так и есть который раз за день я тяжело вздохнул, а еще нервно взъерошил голову руками, уже понимая, к чему она клонит. «Если эта Мария тебе дорога, я бы не оставляла их наедине». Таларис владеет гипнозом, и оглянуться не успеешь, как она раздумает возвращаться домой, а вместо этого вобьет себе в голову стать новой супругой короля.